и в соответствующих выражениях сообщить своим голландским и английским офицерам, что он действительно о них думает. Шесть кораблей эскадры немедленно же стали готовиться к новому выходу в море. Новый генерал-губернатор, лорд Уиллогби, хотел поскорее побывать в нескольких вест-индских колониях, чтобы посмотреть, как они управляются. «А между тем, — жаловался он адмирал, — я должен задерживаться здесь из-за этого болвана-губернатора!» Да? — сказал Вандеркеллен. — Но почему этот болван должен вас затершивать? — Потому что я хочу наказать эту собаку и назначить на его место человека, не только понимающего свои обязанности, но и способного их выполнять. — Ага. Но зачем вам себя затершивать, та француз может нападать на плохо защищенный Барпатос? — Вы имеете такой человек. Для этого человека не надо СОПА инструкции. Лучше, что мы с вами, он знает, «Как защищать Порт-Ройл?» «Вы имеете в виду Блада?» «Ну, да». «Кто же может лучше Яко подходить для этой толщности?» «Вещу видели, что он зашел, Овек?» «Вы тоже так думаете, а? Черт, побери!» «В самом деле, почему нет? Он, дьявол, меня разразил лучше Моргана, а ведь Морган в свое время был назначен губернатором». Послали за Бладом.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 Блат низко поклонился. Ваша светлость очень добры, но... Никаких «но». Хотите, чтобы ваше прошлое было забыто, а будущее обеспечено? Вам представляется для этого блестящая возможность. И не относитесь к моему предложению легкомысленно, из-за каких-то яблонь в цвету и прочей сентиментальной дребедени. Ваш долг остаться здесь хотя бы до окончания войны. А потом вы сможете вернуться в Сомерсет, к Сидру, или в родную вам Ирландию, к Потину. Пока же... «Примиритесь на Ямайке с ее Ромом!» Вандер Кейлен громко рассмеялся. «Пока же примиритесь на Ямайке с ее Ромом!» Вандер Кейлен громко рассмеялся. Но Блад даже не улыбнулся. Его лицо было спокойно и почти мрачно, потому что он думал сейчас о Арабелле Бишоп. Она была где-то здесь, в этом самом доме. Но после его прибытия в Порт-Ройл они еще не виделись. Если бы только она проявила к нему хоть немного сострадания.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 На следующий день утром, когда эскадра Вандер-Кейлена заканчивала последние приготовления к выходу в море, в просторный кабинет губернатора, где сидел Блад, явился майор Меллард с докладом о том, что на горизонте показалась эскадра полковника Бишопа. «Очень хорошо», — сказал Блад. «Я рад, что Бишоп возвращается еще до отъезда лорда Уиллогби. Майор Меллард, как только полковник спустится на берег, арестуйте его». — И доставьте ко мне сюда. — Вы подождите, — сказал он майору и поспешно написал записку. — Немедленно передайте это лорду Уиллогбе. Майор Меллард отдал честь и ушел. Питер Блатт, нахмурившись, глядел в потолок, размышляя о странных превратностях судьбы. Его размышление прервал осторожный стук в дверь, и в кабинет вошел пожилой слуга-негр с покорнейшей просьбой к его высокопревосходительству принять мисс Бишоп.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 — Могу еще заверить вас, что лорду Джулиану Эйду меня бояться нечего. Такая гарантия, полагаю, нужна для вашего спокойствия. — Ради вас — да. Но только ради вас самого. Я не хочу, чтобы вы поступали низко или бесчестно. — Хотя я вор и пират, — вырвалось у него. В отчаянии она всплеснула руками. — Неужели вы никогда не простите мне этого? — Должен признаться, мне нелегко это сделать. Но после всего сказанного, какое это имеет значение.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 Они заставили меня понять и мою ошибку, и мою несправедливость к вам. Я судила вас слишком строго, хотя вообще-то и судить было не за что. — А как же тогда лорд Джулиан? — спросил он, продолжая удерживать ее руку в своей и, глядя на Арабеллу, глазами горевшими, как сапфиры, на его лице цвета меди. — Невероятно, лорд Джулиан вернется в Англию. Здесь ему делать нечего. — Разве он не просил вас поехать с ним? — Да, просил.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 Вы прослушали аудиокнигу по роману Рафаэля Сабатини «Одиссея капитана Блада» в исполнении народного артиста России Александра Клюквина. Запись произведена издательским домом «Союз» и издательством «Покидышев и сыновья».